Глава шестнадцатая. Гулья яма. В первые секунды меня охватила паника. Я летел в неизвестность. Полет длился недолго. Скоро я ударился о твердую и скользкую поверхность и меня понесло по слегка извивающемуся тоннелю вниз. Арчи, голос Алисы помог успокоиться. Я сосредоточился и достал Хасси. Чакра полилась в глаза, руки и ноги. Моя скорость увеличивалась, а света всё ещё совсем не было, и это сильно напрягало. Я попытался замедлить движение, но ноги и руки соскальзывали со стенок тоннеля, а воткнуть Хасси я побоялся, вдруг сломаю. В голову пришла неожиданная мысль: У меня же есть узор укрепления тела. Я тут же направил в правую ногу чакру и почувствовал, как её общий уровень ухнул вниз процентов на 15. Но сразу после из узора хлынул прохладный поток чакры и покрыл моё тело прозрачной плёнкой. Я напряг ноги и левую руку. Стопы и пальцы продавили стену, оставляя после себя борозды. Скорость замедлилась, а после я его все остановился, в правой руке крепко сжимая хаси и готовясь к атаке. Арчи, на удержание защитного покрытия уходит немало чакры, предупредила Алиса. У тебя её хватит на 10 минут непрерывного использования максимум с учётом траты на активацию узора. Я деактивировал узор. В пальцы и ноги напряглись, но я удержался. Так, что дальше? Немного подумав, я всё-таки решился использовать хаси, два сразу. Поручку воткнул их в поверхность тоннеля и медленно начал спускаться, как скалолаз, выдёргивая хаси по очереди и каждый раз втыкая их ниже и ниже. Руки устали и болели, грудь жгло. под заливал глаза я не знал сколько таким образом полз и сколько мне ещё оставалось ползти но сдаваться не собирался я не доверяю судьбе и не желаю плыть по течению воняло сыростью и горечью исходящей от слизи было темно стены тоннеля давили оглушающей тишиной но в какой-то момент я уловил тихий скрежет где-то внизу, там, куда я двигался. Арчи, это гули, догадался. Силы на исходе, а впереди меня поджидает неизвестно сколько гулей. Страшно, но делать нечего. Вечно находиться в настолько напряжённом состоянии я точно не смогу. Продолжил упрямо и монотонно ползти вниз. вырвал правый хаси, воткнул чуть пониже, немножко спустился. Вырвал левый, воткнул рядом с бедром, так чтобы он был с правым на одной линии. Прогнал чакру по всему телу, и это временно сняло усталость. Но напитывать мышцы силой я не спешил. Чакра стоила экономить. Зайфон завибрировал. Новое сообщение. возможности прочитать его и ответить пока нет вдруг взгляд зацепился за что-то необычное я не сразу понял что стена тоннеля напротив и чуть ниже темнее чем в других местах снизу доносились рыки и скрежет по спине побежали мурашки я отковырял кусочек стены и кинул в тёмное пятно по звуку понял что в том месте проход Надо залезть туда и отдохнуть. Я немного спустился, чтобы оказаться ровно напротив дыры, затем напятал ноги чакрой, выдернул оба хаси и прыгнул. Короткий полёт, и я легко приземлился на каменную поверхность. Перекатился и замер, прислушиваясь к звукам. Снизу всё так же шумели гули, ничего нового я не уловил. Осторожно положил хайси рядом с собой и вынул свой айфон. Врубил фонарик и тут же зажмурился из-за яркого света. Глаза уже успели привыкнуть в темноте. Я сидел в прямом тоннеле с довольно высокими потолками, который тоже уходил вниз, но под гораздо меньшим углом. Здесь можно было ходить, немного пригнувшись. Я выглянул и посветил вниз. куда вёл скользкий тоннель? К я? У меня внутри всё похолодело. Тоннель обрывался в пещере, всего метров десять, и я бы оказался в лапах гулей. Они завизжали из-за яркого света и начали озираться. Я насчитал голов семь, не меньше, и это только те, кого я увидел. Как тут вообще можно выжить, пробормотал я, залезая обратно в коридор. Если подготовиться, то не сложно. Это безглазые гули, они слабы. Мне больше интересно, почему они реагируют на свет. У них же нет органов зрения. Я сел у стены и прикрыл глаза. Нужно немного отдохнуть. Гули продолжали беснаваться, но никаких действий не предпринимали. Я прогонял чакру по всему телу, снимая усталость и напряжение в мышцах. Надо глянуть, кто там мне прислал сообщение. Наталья, напиши, как сможешь. Волнуется. Может, помучить её. Взяла и столкнула, не предупредив. Хотя нет. Арте, всё хорошо. Второе сообщение было от рыжеволосой Милашки. Эми. Я не скажу, как предложил я тебе обменяться контактами на расстоянии. Это секрет. Ты тоже никому не говори. Ладно. Я быстро набрал ответ. Арчи, не скажу. Спрятал гаджет и поднялся на ноги. Нельзя медлить. Каждая минута на счету. В любой момент может начаться приступ кашля, и тогда я окажусь в незавидном положении. Разумеется, спускаться вниз я не стал. Пошёл по коридору, гадая, как он вообще появился. Сделал шага 3 и почувствовал позади себя едва уловимый треск. Резко развернулся и метнул хаси, успев лишь немного напитать его чакрой. Одноглазый гуль легко увернулся и прыгнул. Я не успевал. Узор укрепления тела Я рванул на встречу Гулю и врезался в него плечом. Не ожидавший этого Гуль не среагировал, не смог закрыться от моей атаки, и мы покатились по земле. Узор призыва вспышкой озарил округу, и ослеплённый Гуль мерзко завыжал. Я отскочил и метнул хасие. Оружие проткнуло горло твари, но не убило. Я неосторожно посмотрел в глаз урода, и моя голова закружилась. "Арте!" крикнула Алиса. Гуль воспользовался моим замешательством и снова прыгнул, но Боря не стал ждать, когда он меня покалечит. Оттолкнулся от земли и пушечным ядром полетел в гуля, закручиваясь в воздухе. Тварь рыкнула и раздвоилась, но это ей не помогло. Поросёнок чуть изменил направление полёта и врезался в грудь правого гуля. Это оказался оригинал. Раздался страшный хруст, и тварь влетела в стену, а в следующем мгновении последний хасси убил его. Я тяжело осел на пол. Дышалось с трудом. Вся правая рука горела огнём. Я посмотрел на неё и поморщился. Гуль полоснул по ней когтями, когда мы столкнулись. Арти, тебе нужно уходить, Алиса отдела говорит. Я посветил фонариком на первый тоннель и понял, почему вообще услышал Гуля. Место, куда я втыкал хаси, когда спускался по тоннелю, треснуло. Эти твари передвигались абсолютно бесшумно, и если бы не маленькая трещина, Я бы не почувствовал опасность до самого последнего момента. Мне стало страшно, когда я об этом подумал. Хрю, Боря подошел ко мне. Труп Гуля исчез. Поросенок его поглотил. Я отдал мысльный приказ, и мои хаси ко мне вернулись. Засунул их в кабуру. Гуля возня в нижней пещере усилилась. А если сюда заявится ещё один одноглазый гуль или кто покруче, я поднялся на ноги и быстрым шагом пошёл по коридору, постоянно оглядываясь и подсвечивая дорогу фонариком. Боря бежал рядом. Внезапно я почувствовал головокружение. Арчи, отзови Борю. Ты использовал сразу два узора во время битвы, и у тебя осталось очень мало чакры. Просто отлично. Я деактивировал зор и ускорился. Руку жгло всё сильнее. Рана загнилась. Чёрт, чёрт, чёрт. Я резко остановился и сел. Достал кошелёк, вынул оттуда заживляющую мазь. Пока обрабатывал рану, не сводил глаз с той части коридора, которую прошёл. Фонарь на зайфоне освещал метров 10 пространства. В нос ударил запах гнили, и я поморщился. Ещё один уродливый шрам на теле. Гуль появился неожиданно и абсолютно бесшумно. Он бежал на четвереньках, чуть отвернув голову от света. Но на этот раз я был готов. Метнул два хаси один за другим. Первый пробил гулю грудь, а второй висок. Тварь упала и несколько раз перековыркнулась. Гуль-гуль-гу, мерзко верещала она, мотая головой и поднимаясь на четвереньки. Но в стати я не позволил, бросил последний хаси. Он с хрустом вошёл в гули затылок и на вылет пробил шею. Тварь упала замертво, а я передёрнулся всем телом. Руки подрагивали. Да чего же мерзительно. Арчи, поторопись. Другие гули могут появиться с секунды на секунду. И выпей таблетку чакры, обеспокоенно посоветовала Алиса. Я вернул Хаси и бегло проверил плечо. Нанёс на заживающую рану немного мази, достал коробку с таблетками, ускоряющими выработку чакры, и закинул одну в рот. проглотил её, чувствуя невероятную досаду. Ната говорила, что таблетка в день, максимальная доза, ещё только раннее утро, а я её уже израсходовал. Во время боя с первым одноглазым гулем гаджет вибрировал, но я решил просмотреть сообщение позже, сейчас не время. Я кепка закрепил за айфон на ремешке кошеля, чтобы он освещал путь передо мной, и побежал дальше, чувствуя, как восстанавливается чакра. Вскоре я оказался перед развилкой и повернул в более широкий проход, правый. Я постоянно оглядывался, но не забывал, что опасность поджидает меня и впереди. Как же сложно. Ещё одна развилка. Ещё Ещё. Я резко затормозил. Туннель расширялся в просторную пещеру, где копошилась десятка два гулей, и каждый из них повернул свою родливую башку ко мне, принюхиваясь. Вот же, я побежал обратно. Гуу! От твоего гулей кровь стыла в жилах. Я вынул из кошелька цепь и развернулся. В узком тоннеле у меня больше преимуществ. Надо пользоваться. Эти твари всё равно догонят меня, а тут они будут мешать друг другу и не смогут напасть всем скопом, максимум вдвоём набросятся. Гу! -у -у -у -у -у. Первый пошёл, разинул забастую пасть, занёс когтистую лапу для удара, правый мах. Чтобы не ударить цепью о стену, пришлось укоротить ударную часть, но это не повлияло на убойность. Голова безглазого гуля буквально взорвалась. Его тело упало к моим ногам. Я попятился назад. Второй уродец прыгнул. Нижний диагональный мах. Цепь снесла верхнюю половину черепа гуля. Гуль-гуль-гуль тварь верещала и мотала головой. Уничтожить с первого удара не получилось, а добить я не успевал. Другие гули наседали. Гуль-гуль-гуль, недобитый корал, а я отступал непрерывно, умирочвляя тварей. Если на меня нападут сзади, мне конец. Гуль-гуль-гуль, этот мерзкий звук проникал мне через уши прямо в мозг и дико раздражал. Из-за него я не мог нормально сконцентрироваться. Я убил десятого гуля нижним махом, но передохнуть не получилось. На меня резко накинулся другой. Слишком быстро для безглазого. Уши! Это одно ухи гуль. Ах! Тварь вцепилась мне в руку, вырвала из нее кусок мяса и ударила лапы так сильно, что меня откинула. Узор укрепления тела меня покрыла прозрачная оболочка, и в ту же секунду в мою ногу вцепился безглазый гуль, но защиту прогрыть не смог. Горизонтальный мах. Одна ухи гуль нырнул под цепь и снова прыгнул. Я молниеносным движением достал и метнул хасие. Тварь дернулась, но вернуться у нее не получилось. из-за паники я влил слишком много чакры в оружие. Я, окружённый белым светом, Хаси снёс гулю нижнюю челюсть вместе с шеей. Верхним махом я убил безглазого и отступил. Я держал упор рукой к плению тела, и не зря, после третьего безглазого гуля на меня напал ещё один, одноухий. Он легко ушёл от моей цепи, как от двух Хаси. Но вот укреплённого узором кулака он избежать не смог. Я снёс ему башку. Следом за ним напали сразу два безглазых, но горизонтальный мах прикончил обоих. Я продолжал пятиться, но больше никто не нападал. Арти, гули нет, обработай рану. Я рухнул на задницу, деактивировал узор укрепления тела. дрожащими руками достал мазь. Гуль-гуль-гуль. Верещание недобитка сводило меня с ума. Голова кружилась, ранения горели огнём. Мазь выпала из ослабевших рук и откатилась. Чёрт. Взор призыва после вспышки появился Боря. Он сразу понял, в чём дело, и побежал за мазью. сам каким-то образом открутил крышку и подтолкнул баночку к моей целой руке. Я бредил, глаза жгло, в груди разрастался болезненный жар, как же хреново, боже. Пересиливая боль и слабость, я макнул палец в банку с мазью и начал обрабатывать раны. В какой-то момент я ослеп. Фонарик в зайфоне продолжал работать, забирая чакру, но я не видел свет. Арти, правее, чуть выше. Да, сюда. Голос Алисы ввёл меня. Тело двигалось на автомате. Любой безглазый гуль меня сейчас с лёгкостью прикончит. Я отозвал Борю, выключил фонарик на гаджете. Гуль-гуль-гук. Звук оборвался. Гуль подох. Или я перестал слышать. Арчи, чуть ниже. Алиса со мной. Это главное. Рука упала, и я завалился на бок. Проснулся через неизвестно сколько времени из-за резкой боли в ноге. Арчи, тебя грызет детеныш Гуля. Панический голос Алисы окончательно привел меня в чувство. Я, полагаясь на интуицию, метнул Хаси в Гуля. Было темно, я ничего не видел, но оружие попало в цель и отбросило тварь. Я быстро вынул из айфона и включил свет, зажмурился. Всё же мазь вытащила меня из того света. Тело казалось очень тяжёлым и плохо слушалось, но я был жив, видел и слышал. Гуль-гуль-гуль. Лучше бы слух не возвращался. Тварь, которую я не добил, всё ещё верещала. Я направил свет на детёныша гуля, чуть меня не загрызшего, мелкий, с полметра. Хасси снёс ему голову и убил на повал. Накатило слабость, закружилась голова. Грудь сдавило, я свернулся колачиком. Ха. Приступ начался резко и неожиданно. Лёгкие опалило огнём, из горла вырвался тяжелый мокрый кашель. На пол изо рта полилась кровь, глаза заслезились. Секунд тридцать я кашлял, пока меня не отпустило. Алиса, я умираю, прохрипел я. Под щекой было влажно от моей же крови, лёгкие отказывались работать, в нос бил противный запах гульги слизи. Нашел глазами Мась, она лежала в паре метров от меня, а чакры на активацию узора призыва у меня нет. И что делать? Нет, Арчи, у нас есть время. Просто полежи, тебе полегчает. Я некоторое время не буду отвечать. Изучаю влияние реликта на чистоту узора. Немного осталось. Я скривился. Алиса пытается меня утешить, но я прекрасно понимаю неизбежность своей смерти. Мою ногу погрыз гуль, а я не могу её вылечить. Скоро мне конец. С трудом достал за iPhone. Сообщения прислали все мои контакты: Михаил, Ната, Эми и Еспер. Михаил. Жив. Я усмехнулся и ответил, что жив. Наталья. Ну что там? Наталья, ты нашёл безопасное место? Наталья, ты помнишь про мазь и таблетки? Наталья, ответь, как сможешь. Несмотря на откровенно ужасное положение, на душе потеплело. Ната должна готовиться к своему прорыву и ни на что не отвлекаться, а она обо мне всё волнуется. Арти, всё хорошо. Нашел пещеру, зачистил ее от гулей. Гю-гю-гю. Сердце сжалось. Но почему сейчас? Свободной рукой схватился за ручку Хаси, не вынимая из кабуры. Зайфон завибрировал. Ната ответила: Наталия, отлично, я в тебе не сомневалась. Писать в ближайшее время не смогу. Будь осторожен. я чувствовал, как ко мне кто-то подбирается. Быстро набрал ответ. Арти, и ты будь осторожна, Ната. Я в тебя верю. Я выдохнул и с великим трудом приподнял голову. Ко мне бежал мелкий гулёныш, тыкаясь мордой в пол. Вот же, я уронил голову. Не могу долго напрягаться. сил только и хватает, чтобы удерживать в руках зайфон и нажимать пальцами клавиши. Прочитал сообщение Еспера. Он спрашивал, как там у меня дела. Я отписался, что всё хорошо. Заметил, что сообщения набирать стало намного легче. Так, последний контакт. Эми. Так уж и быть, я помогу тебе. Схожу и попрошу у главы клана Беловых показать мне служанку. Сердце гулко застучало, в голову ударила кровь. Получилось. Эми умная девушка, она раскусила все мои нехитрые манипуляции. Арти, спасибо тебе. Прости, что попытался обмануть. Эми, это было мило. Расскажешь, почему хочешь спасти служанку? Рука с айфоном задрожала, голова закружилась сильнее. Рядом раздался чавкающий звук. Я настолько погрузился в общение с Эми, что забыл о гульёныше. Эта мелкая тварь стояла в 10 сантиметрах от моей головы и слизывала кровь с пола, в который раз за сегодня меня передёрнуло от отмерзения. Покрепче взялся за хаси. Если приблизиться еще ближе, убью его. Я снова обратил внимание на Зайфон. Раз я скоро умру, то почему бы и не рассказать? Арчи, она знает, как умер и я. Эми, и как? Расскажи. Арчи, я убил его. Милана помогла замести следы. Ее обвинили в убийстве, но она меня не выдала. Эми. Как это не верится. Не мог ты так убить Агранца, даже при ему. Я поспрашивала утром у брата Илью, не что же ли одним ударом. У какого брата? Неужели в Петербург вместе с Эми приехал сын императора? Зайфон завибрировал. Эмия, как ты это сделал? Арти, а ты забери Милану себе и спроси у неё Я разрешаю ей рассказать все. Можешь показать моё сообщение, Эми. Манипулятор, так нечестно. Я зулыбался. Эми, будешь должен услугу. Я поморщился. И как я ей верну долг, если с минуты на минуту умру? Досадно. Арти, если выживу, обязательно верну. Эми, пф. С чего бы тебе умирать, Арти? Я в гульье яме. Отправил сообщение и почувствовал, как ноги холодеют. Неужели всё, пришло моё время? Думаю, что Эми вытащит Милану. Она добрая, но в этом мире у меня ещё столько неоплаченных долгов. С своей смертью я сильно подведу Нату и деда, да и не раскрытых тайн выше крыши. Как я появился в этом мире? Что имела в виду Анабель, когда писала в дневнике, что гули это не гули? Что стало с остальными ребятами из лаборатории? Гульёнаш в это время подошёл совсем близко, может поглотить его. Сама мысль вызывала сильное отвращение, но почему бы не попробовать? У Бори же получается, хоть наши способности только с виду и похожие. Да я Алекс упоминал человека, когда говорил про поглощение, но все же хуже уже не будет, да? Уже плевать на последствия. Потянул Хаси из кабуры. Арчи, я разобралась, как работает реликт. Я замер. Можешь вставать. Твой организм в относительной норме. Как это? Я вернул оружие на место. Меня же гуль покусал. Слюна дитёнаши не ядовита. Не знаю почему. Я выдохнул и понял, что могу двигаться. Сильная слабость, не более. Это я сам себя накрутил, получается. Сел, посмотрел на гульёнаша. Тот слизывал кровь с пола и меня не замечал. Я снова вынул хаси, прокрутил его в пальцах и засунул обратно. Пусть живёт. Это враг человечества, Арчи, напомнила Алиса. Лучше убить. Да какой он враг, вслух пробормотал я, поднимаясь на ноги. Голова кружилась, лёгкие болели, но я привык. Он ещё мелкий и неагрессивный. Алиса укоризненно промолчала, а я вернул себе брошенный хаси, подобрал мазь и побрёл к пещере. Недобиток всё ещё издавал отвратительные звуки, но постепенно затихал. Он лежал в луже слизи и слабо подрагивал. Умирает, судя по всему. Значит, гули всё же не бессмертные и без головы долго не живут. Махом цепи я прекратил мучения недобитка, хотя сомневаюсь, что гули чувствуют боль. За айфон завибрировал, но я решил глянуть позже. В пещере было просторно и сухо. Из неё вело сразу пять тоннелей: три в разные стороны, включая тот, из которого я пришёл, один вниз и один вверх. Хм, может, это и есть выход. Я выбрал место, откуда открывался отличный обзор на все выходы, там расстелил ковёр и уселся. Нужно поесть. И как работает реликт, Алиса, мысленно спросил я, доставая из кошеля воду и банку с едой, кашей с грибами и мясом. Реликты? Но Алиса не договорила. Я замер. Из тоннеля по правую от меня руку послышались шаги, человеческие шаги. Сюда кто-то шёл.